глава 23 высадив из броневика стрелков комбат разместил в салоне всю бригаду с ее инструментами и приспособлениями и велел гнать к огневому взводу главного калибра фронт работ вот он широким жестом радушного хозяина указал гродов на 90 тонную громадину 180 миллиметровой пушки «Ладная девка, лаадная!» на украинский манер похвалил орудие бригадир, которого такелажники между собой называли бендюжником. Примечание. Бендюжниками? Бендюжниками в старину называли в Одессе портовых извозчиков, которые возили товар и людей на специальных подводах. Происходит от слова «бендюк». Бендюк — крупная ломовая лошадь. Помните слова из песни о кости моряка и все биндюжники вставали, когда в пивную он входил. Конец примечания. Поскольку как выяснилось, он действительно происходил из древнего рода одесских биндюжников и даже сам успел какое-то время поработать на биндюках. Так вот у нас имеется три таких орудия и где тут у них не ни лады «Не лады здесь!» — похлопал Гродов по станине орудия. «Исчерпавшие свой ресурс во время боевых стрельб, стволы следует снять, а запасные, которые ждут своего часа на артиллерийском складе, поставить. Предупреждаю, что каждый ствол весит 18 тонн. Из склада к орудию его сейчас доставят вот этим». Указал на мощную машину, соединявшую своим полотном орудийный дворик с подземными складами специальным транспортером. Кроме того, в каждом орудийном дворике имеется по два вот таких механических подъемника. — А почему меняем ночью? Румыны же еще далековато! — спросил один из токелажников, дымивший немысленных размеров самокруткой. Зато есть румынская авиация, которая пока что не сумела установить точное местонахождение наших орудий, а как только установит, тут же разбомбит, поскольку зенитной артиллерии у нас нет. Так что днем все те механизмы, с помощью которых мы будем менять стволы, тут же демаскируют нас. «Как мыслишь, бригадир, справитесь?» А куда денемся, если для фронта надо, то это так и да, надо. На первом орудии приладимся, с двумя последующими будет легче. Рабочей силы и подмастерий у вас хоть отбавляй. Все технические вопросы согласовывайте вот с этим офицером, лейтенантом Дробиным, командиром взвода технического обеспечения. Пока, используя все механизмы, инструменты и приспособления, сводная бригада ремонтников возилась с одним орудием, два других находились в полной боевой, готовые в любую минуту поддержать огнем истощенные пехотные подразделения. В эту ночь Гродов тоже, лишь на несколько минут вздремнул в своем отсеке на запасном командном пункте, самим присутствием своим, стараясь подбадривать и токелажников, и артиллеристов. Когда же под утро смертельно уставшие ремонтники установили последний ствол, комбат приказал старшине Юрашу осчастливить их всех ста граммами наркомовских, накормить и предоставить три часа для отдыха в подземной казарме, куда никакие звуки войны не долетали. Потом токелажники которые находились в порту на казарменном положении, признавались, что в такой блаженной тишине они спали впервые с начала войны. Однако наслаждались этой тишиной только портовики. Едва биндюжник устало объявил: "Принимай работу, капитан, и помни, что такие лажники это люди" которые умеют держать слово так, как умеют держать его только-то келажники, как на связь вышел начальник штаба полка морской пехоты. «Комбат, извини, что нарушаю твой утренний сон!» прокричал он в телефонную трубку. «Личная просьба полковника Осипова! Румыны совсем оборзели, ни днем, ни ночью покоя от них нет. Воспринимают они только один язык, «Понял. Веский язык моей батареи», — ответил Гродов. «Откуда они прут на сей раз? Восточнее Свердлова накапливается порядка двух батальонов пехоты, до батальона танков и броневиков и не менее эскадрона Королевской гвардии. Когда вся эта масса ринется на мои порядки, сдержать ее будет просто некому и нечем». «Ты ведь знаешь, что никаких пополнений и подкреплений не поступает!» «Только что заменил стволы на всех орудиях. Самое время провести испытание боем!» «Куршинов!» — прокричал он по внутренней связи. «Орудия к бою!» «Есть орудия к бою!» «Основной ориентир 20!» «Точнее, вся восточная окраина деревни Свердлова!» «Есть основной ориентир!» у вас там наблюдательно корректировочные посты действуют вновь обратился он к начальнику штаба полка есть один так вот сейчас ему предстоит поработать в паре с нашими пушкарями, а парни они суровые при неточных данных этот же пост могут и накрыть. они у нас тоже хлопцы с пониманием заверил его начштаба. Так и лажники все еще спали когда после пяти залпов батареи полковник Осипов сам подошел к аппарату и сказал «Ты комбат вот что, ты дай еще по снаряду на ствол, и после этого твои орудия и твои парни могут слегка поостыть. Как докладывают наши наблюдатели, вся та румынская свора, которая готовилась к утреннему броску, полууничтожена, полурассеяна. «Причем очень хорошо, что твои батарейцы двумя залпами сумели накрыть танковое ядро противника. Сейчас ими займется моя полковая артиллерия, а также полевая артиллерия пограничного полка и минометная батарея ополченцев». Отдав приказ Куршинову, комбат тут же поинтересовался у своего заместителя – «Запросили ли порт относительно сторожевика, который должен забрать портовиков?» «Если у них там все получается по плану, то судно уже пять минут тому назад вышло из акватории порта», ответил старший лейтенант Лиханов. «В таком случае пусть рабочие еще несколько минут поспят. Разбудишь их, когда судно будет швартоваться у причала». «Броневик Пробнева в твоем распоряжении!» Он вспомнил, что Римма сказала, будь-то никогда в жизни не ступала на борт настоящего корабля. Связаться с ней, что ли, и предложить борт сторожевика, который способен доставить ее в город? Только вряд ли она решится оставить госпиталь, не имея вызова командования. Да к тому же в такое смутное время. Но дело даже не в корабле. Гродов поймал себя на том, что подумал об этой женщине с какой-то особой нежностью. И не только потому, что Рима подарила ему несколько пленительных минут ритуального любовного омовения. Она еще и подарила ему ощущение того, что теперь он в этой жизни не одинок, что есть еще кто-то совсем рядом что наконец-то появилась женщина, которую хочется удивлять, само воспоминание о которой порождает некую иллюзию породненности и даже семейственности. Просыпались ли в нем подобные чувства после знакомства с баронессой Валерией и лихой задунайской казачкой Терезией? Вряд ли. Во всяком случае, ничего подобного припомнить он не мог. Другое дело, что после близости с этими двумя женщинами в нем явственно созревало еще в инстинктах, в самой генетике, заложенное чувство обладания. О, да, обладание! Что было, то было! Вызывающие красивые женщины с туго налитыми телами. В случае с Риммой особой страсти самца он не ощутил, Зато появилось некое успокоение души отшельника. Капитан вспомнил, как уже на судовом трапе перед отправкой в госпиталь один из тех полевых стрелков-пехотинцев, которые сражались бок о бок с пехотинцами морскими, в каком-то душевном отчаянии спросил, «Как думаете, товарищ комбат, сумеют лекари спасти меня?» А когда комбат заверил, что обязательно сумеют, с еще большей грустью в голосе добавил, «А то ведь родителей у меня уже нет, а женой не обзавелся. Помру, так и всплакнуть над похоронкой некому будет». Так вот, он, Гродов, никогда особой сентиментальностью не отличавшийся, сегодня вдруг подумал, что теперь и у него есть кому всплакнуть над похоронкой. «Ну-ну, что-то слишком рано ты распыжился. Будет кому всплакнуть?» Тут же попытался охладить себя Гродов. «Никакого повода для этого Рима тебе не давала. Наоборот, намекнула, что в женах твоих оказаться не рассчитывает. И вообще рада будет еще раз свидеться с тобой, но уже после войны и, скорее всего, после замужества». «Не забыть бы связаться с портовым начальством и поблагодарить за такелажников», деликатно напомнил ему тем временем старший лейтенант Лиханов. «Ты прав, старшой. В самом деле нужно попросить Райчева, пусть объявит этим людям благодарность и всячески поощрит, как у них принято, как позволяют их возможности». Сформулировав таким образом задание самому себе, Гродов откинулся на войлочную обивку, которой была утеплена стена командирского отсека у его лежанки и, закрыв глаза, на несколько минут впал в какой-то мимолетный сон, в дрему, в забытье. Усталость, которой он в эти минуты поддался, не была усталостью прошедшего дня и бессонной по сути ночи. Его могучий организм, вряд ли позволил бы смять себя суетной усталостью одних суток. Нет, она накапливалась в течение многих дней войны, дней азартного риска, штыковых атак, рукопашных боёв и рейдов по тылам врага. Основа этой усталости сформировалась еще там, на румынском плацдарме, и требовалось хотя бы два-три дня полноценного отдыха который бы позволил Дмитрию восстановить свои силы. Но он прекрасно понимал, что подобный отдых возможен только при полной отрешенности от войны и всего, что с ней происходит. «Утешайся тем, — назидательно посоветовал себе капитан, — что это всего лишь начало войны, и что впереди тебя ждут такие передряги, такие бои и рейды, — после которых все пережитое тобой до сегодняшнего утра покажется легкими маневрами для необученных новичков срочной службы. Именно с этой сакраментальной мыслью он то ли проснулся, то ли пришел в себя.